Глава седьмая. Я красиво и мужественно улыбался, как лимонадный Джо. Но сердце трусливо дернулось, а во внутренностях похолодело. Трудно без страха смотреть на эту закованную в сталь башню на укрытом стальным панцирем коне. Цветная попона коротка и не скрывает. Сейчас помчится навстречу, опуская длинное толстое копье. Это все равно, что видеть, как навстречу несется на полной скорости танк. И хотя танк промчится мимо, лишь чуть заденет траками, но башня с длинным стволом неумолимо поворачивается в мою сторону. Этот ствол неминуемо ударит в меня, ударит со страшной силой. Я стиснул челюсти. Дрожь проходит по телу. И сколько ни напоминаю, что я тоже еще та башня, и копье в моей руке ничуть не короче, все равно трясутся поджилки. Все равно сердце трепещет в страхе. Прозвучал рожок. Конь Хоффмана ринулся вперед. Сам он чуть наклонился вперед. Копье, угрожающе нацелилось в мою сторону, выбирая точку удара. Земля задрожала под ударами копыт тяжелого коня. Мой зайчик ринулся навстречу с некоторым запозданием, зато развил такую скорость, что я едва успел опустить копье. Хоффман чуть наклонился вправо, вкладывая вес своего тела в удар, переливая его в копье. Я уже мысленно ощутил сотрясающий удар, что отзовется болью даже в кончиках ногтей. Напрягся, и когда стремительно надвинулось огромное острое лезвие копья, что вот-вот выбьет мне глаза, я качнулся в сторону. Скользящий удар тряхнул голову. Скрежет металла оглушил. Тот же миг правую руку сильно тряхнуло. Я чувствовал себя так, словно сам ударился от танка. В ушах еще грохот копыт, но зайчик пронесся на другой конец двора. Там я нашел в себе силы оглянуться. Огромный конь Хоффмана добросовестно доставил его на ту сторону площади. Сам Хофман раскачивался в седле. Однако удержал копье и щит. А там свалился на руки оруженосцев. Я развернулся, опустил копье и стал ждать повторной схватки. Хофмана уложили на землю, сняли шлем. Я не видел, что там. Закрыли спинами. Но после долгой паузы подошел Саксон, хмыкнул, глядя, как я изготовил копье для новой шибки. «Сэр Светлый», — сказал он ровным голосом, — «вынужден вас разочаровать». Что стряслось? Граф Хофман отказался от продолжения поединка. «Почему?» — спросил я капризно. «Я только-только просыпаться начал». Он кивнул. «Знаю, знаю, вы с севера, а там все разогреваются медленно». Но граф велел передать, что схватку выиграли вы. Я спросил тупо. «И что, он на рыбалку не пойдет? Фу, В смысле, мне слезать с коня?» «На коне вас вряд ли пустят в першественный зал», заметил он. «Да я туда не рвусь». «Но ваш друг горит желанием вернуться с вами туда и отпраздновать новые победы». «Друг?» Я посмотрел, кого это он записал мне в друзья. Взгляд наткнулся на сияющего, как майское солнышко, сэр Растера. Саксон проследил за моим взглядом. «А что, нет?» Он с таким восторгом рассказывал о вас, когда привез прозрачника? Хм, сказал я. «Просто сэр Растерес, присущий ему скромности, мне не сообщу, что он, оказывается, уже мой друг». Саксон сказал задумчиво. «То-то у него, когда приехал, были такие помятые доспехи». «Не думаю», — сказал я, — «что с другими сдружусь по такому же принципу. Что-то они меня не взлюбили. Очень. А в чем причина, теряюсь в догадках». Я спрыгнул с коня. Сэр Растер грозным рыком пригнал целую толпу дворцовых слуг. Зайчика расседлали и увели в конюшню. Саксон улыбнулся Растеру. «Ваш друг, сэр Светлый, еще не понял, почему его так встретили. Вы уж разъясните ему, а то будет считать, что это просто вспышки необъяснимой злобности». Он небрежно отдал салют и удалился в сторону ворот. Сэр Растер, довольный и громыхающий гулким раскатистым голосом, хлопнул меня по плечу. Возвращаемся в зал. Нам обещают подать на жаркое оленя с золотыми рогами. Брехня, ответил я вяло. Оленей с золотыми рогами не бывает. Печень млекопитающих не выдержит термоядерных реакций. Это гусеня может нести золотые яйца, но птицы это почти присмыкающиеся. Сэр Растер, наш бравый саксон намекнул, что вы можете пролить свет на таинственное недружелюбие ко мне. Он оглядел меня с головы до ног. А вы не догадываетесь? Нет. — сказал я честно. «А кто проявил недружелюбие?» — спросил он, и тут же, пока я не начал перечислять, уточнил. «Хозяйка?» — я промямлил. «Хозяйка?» — «Хозяйка?» — «Нет». Он спросил быстро. «А как отнеслась хозяйка?» Я вспомнил ее нежные пальчики, что касались моего лба, как нежные лепестки. Ноздри ощутили сладкий запах ее нежной кожи. Перед глазами снова заколыхались ее белые-белые груди. «Никак!» Ответил я как можно тверже, хотя голос готовился дрогнуть. Как к очередному гостю. Мне показалось, ее головка забита замком, урожаем, налогами. Он сказал с удовлетворением, словно я подтвердил его догадки. «Видите, хозяйка вас не погнала, значит, одним претендентом стало больше. Должен сказать, вы претендент не самый слабый, хотя, конечно, и не в первых рядах». Я спросил тупенько, «Претендент на что?» Он хохотнул. «На руку леди Беатрисы!» «Ого!» — сказал я озадаченно. Он снова хлопнул меня по плечу. «А что, не догадывались? Ну, вы святой человек. Это я так, чтобы не называть вас круглым дураком. Я тоже куртуазный. Заметили?» «Заметил, заметил», — сказал я. «Вы сама галантность». «Это я умею», — сказал он довольно. «Не всегда, правда. Так вот, понятно же, что женщина не управится с таким неожиданно свалившимся богатством». Вот и набежало в ее замок множество достойных рыцарей, а наиболее владетельные прислали кто каноника, кто управляющего. Каждый предложил ей руку. «Это мне в голову не приходило», — признался я. «В чем-то я дурак, вы правы, сэр Растер, хотя вроде бы очевидно. А я, значит, кому-то показался соперником?» Он довольно хохотнул. «Наконец-то! Здесь главные претенденты на руку госпожи Беатрисы — граф Росчердский и барон Варанг». Оба обладают огромным состоянием, у них прекрасные замки, верные вассалы. У каждого твердая рука, с ними арендаторы шутить боятся. Конечно, они хотели бы остаться единственными, но это им не по силам. Да, согласился я, граф Глицин и этот, как его, граф Хоффман, тоже серьезные претенденты. Тоже, согласился сэр Растер. Правда, у графа Глицина владение далековато, почти на другом краю королевства. А граф Хоффман вообще вассал короля Гиллиберда. Но в этом есть и свои преимущества. Есть, согласился я. Если выйдет за Хоффмана, то получит защиту короля Гильберда. Хотя не представляю, как тот в реальности перебросит хотя бы часть войск через Желтое болото. Он сказал беспечно. Ну, это слишком далеко вы забрались. Главное для вас в том, что эти женихи всячески изживают тех, кто слишком задерживается. Я заметил. Разве я задержался слишком? Значит, обронил он. «Чувствуют в вас угрозу. Вон, виконт Франсуа де Сюрьен гостит здесь уже третий месяц, его не гонят. А вы оказались опасным соперником». «Польщен», — пробормотал я. «А как они сами уживаются? Друг с другом? Да». «Они примерно равны по силам», — объяснил Растер. «Никто не хочет рисковать на этом этапе. Потом, когда речь зайдет о замужестве, каждый из них постарается друг друга оттеснить, а то и устранить». «Сейчас же не только эти двое, но почти все, кто входит в десяток сильнейших, действуют заодно». «А сама баронесса? В смысле, как к этому относится?» Он рассмеялся. «Ее это забавляет. Она совсем не против, что надоедливых гостей вытесняют. Она не позволяет только, чтобы это делалось грубо и слишком явно». «Я кивнул. Все понятно. Хозяйке тоже не нужно, чтобы гости жрали и пили месяцами, занимали комнаты, трахали служанок, затевали драки, вмешивались в хозяйство замка, забыв то, куда и зачем едут. Так что здесь у бритеров с хозяйкой негласное соглашение или хотя бы понимание общих интересов. «Понятно», — сказал я озадаченно, — «буду держаться от хозяйки подальше. Вы так при случае и оброните этим женихам, вроде невзначай». «Я верен своей даме сердца, как вот вы, своей Матрёне». «Маригелли», — поправил он, посмотрел на меня вопросительно. «Ведь Маригель? «Да», — подтвердил я, не моргнув глазом. «У вас прекрасная память, сэр Растер». Леди Беатриса на заднем дворе раздавала указания женщинам и управляющему. Лицо строгое, сосредоточенное. Увидев меня, чуть улыбнулась глазами, но продолжала разбор полет. Я, учтиво, поклонился. Прошел мимо, но не сделала пяти шагов, как услышал ее оклик. «Сэр, светлый рыцарь!» Я оглянулся. Она уже отпустила всех и смотрела на меня с требовательным выражением лица. «Весь внимание, моя леди!» Сказал я куртуазно и ощутил, что я в самом деле весь внимание, что вот и брожу по всему замку в надежде, что наткнусь на нее где-нибудь. Не всегда же она в своих покоях. «Буду счастлив!» Э. ну да, счастлив!» Ее глаза некоторое время оставались строгими, затем лицо смягчилось. Она произнесла почти мягко. «Сэр Светлый, вы только появились и уже успели поссориться с тремя знатнейшими рыцарями Армландии. Или больше?» Я учтиво поклонился. «Моя леди, я рассчитываю, что больше. Все-таки я так старался. Так старался. Зачем?» Я пожал плечами. «Не знаю. Так карты легли». Но зато я снискал симпатию по меньшей мере десятка других рыцарей. Она взглянула сперва удивленно, затем в ее удивительных глазах появилось понимающее выражение, а губы слегка раздвинулись в улыбке. Кажется, я догадываюсь, кого ваша грубость могла обрадовать. Я спросил негромко. Считаете их нехорошими людьми? Она покачала головой. Нет, я не считаю их нехорошими. Многие как раз преданы именно мне. Вот видите. — сказал я. — Эти преданные люди сразу увидели, что я не представляю угрозы для вас. Если этот граф Росчерский наверняка уже видит, как увозят вас в качестве жены, или тоже лучше, сам въезжает сюда в качестве мужа и начинает распоряжаться, то я таких мыслей не удержу. И ваши преданные вассалы это сразу поняли. Она коротко взглянула на меня, опустила взор, затем вскинула длинные ресницы, опалив мое сердце горячей волной. Я рада, что... Вы все понимаете правильно. Я снова поклонился. Это не значит, что я не замечаю вашей изысканной красоты. Я достаточно галантный рыцарь, леди Беатриса. Я восхищаюсь вашей нежной кожей, похожей на самый дорогой шелк, какой однажды видел в лавке. Представляете, за 30 серебряных монет за ярд. У вас великолепные здоровые волосы, никакой перхоти, а локоны крупные и одинаковые, как конские каштаны. Зубки у вас просто чудо, великолепные и белые. «Представляю, как вы ими нитки откусываете, когда шьете! Вы шить или вышивать не пробовали? И еще я не сказал, какие у вас чудесные глаза!» Ее щеки зарделись, но во взгляде мелькнул гнев. Она выпрямилась и посмотрела холодно и высокомерно. «Так какие же у меня глаза?» произнесла она с заметной угрозой. Я развел руками. «Я простой рыцарь. Не всегда смогу в своей растерянности перед вашей красотой отыскать нужные слова». «Я хотел было сравнить ваши глаза с глазами моего коня. Вы заметили, какие у него чудесные и добрые?» Она прервала язвительно. «А с глазами вашей собаки?» «Нет», — вздохнул я, — «у него глаза добрые и предан. Он всегда смотрит на меня с такой любовью и обожанием, что даже неловко, будто обманываю, будто прикидываюсь кем-то лучше, чем я есть на самом деле». Заметила ли, как я ловко перевел набирающий опасный обороты разговор на менее скользкую тему? Но лицо восхитительно озарялось гневом, а синие глаза напоминали грозовые тучи. «Мужчины все прикидываются», — обронила она извительно. «Наверное», — согласился я. «Но собаки нас все равно любят». «Поэтому и странствуете с собакой?» «Да», — ответил я сокрушенно. Подумав, добавил глубокомысленно. «Не думаю, что сумел бы обучить женщину так же красиво прыгать в озеро за подстреленной уткой». Она фыркнула и царственно удалилась. Я провожал ее взглядом. У лестницы к ней сразу пристроились уже успевшие переодеться граф глицы на барон Байер. Оба сыпали шутками. Похохатывали, рассказывали о своих подвигах и выставляли на показ драгоценности на костюмах и шляпах. Леди Беатриса настолько вежливо улыбалась, что настроение у меня упало ниже плинтуса. Я спросил встречного слугу, где разместился сэр Растер. Он вызвался проводить. Я отказался, но взорвение дал ему монету.